Повесть о Таксиоте-воине. В Карфагене жил один муж по имени Таксиот, воин, проводивший жизнь свою в великих грехах. Однажды город Карфаген постигла заразная болезнь, от которой умирало много людей. Таксиот пришёл в страх, обратился к Богу и покаялся в грехах своих. Оставив город, он с женой своей удалился в одно селение, где и пребывал, проводя время в богомыслии. Спустя некоторое время под действию дьявола он впал в грех прелюбодеяния с женой земледельца, жившего с ним в соседстве, но по прошествии нескольких дней, по совершении греха того, он был ужален змеёй и умер. На расстоянии одного поприща от того места стоял монастырь. Жена таксиота отправилась в этот монастырь и упрасила монахов прийти взять тело умершего и похоронить в церкви. и похоронили его в третий час дня. Когда же наступил девятый час, из могилы послышался громкий крик. «Помилуйте, помилуйте!» Подойдя к могиле и слыша крик погребенного, монахи тот час разрыли ее и нашли таксиота живым. В ужасе они удивлялись и спрашивали его, желая узнать, что с ним случилось и как он ожил. Но тот от сильного плача и рыдания не мог ничего рассказать им, и только просил отвести его к епископу Тарасию, и он был отведён к нему. Епископ 3 дня упрашивал его рассказать ему, что он видел там, но только на четвёртый день погребенный стал разговаривать. С великими слезами он рассказал следующее: "Когда я умирал, увидел некоторых эфиопов, стоящих передо мной. Вид их был очень страшен, и душа моя смутилась. Потом увидел я двух юношей очень красивых. Душа моя устремилась к ним, и тот час, как бы возлетая от земли, мы стали подниматься к небу, встречая на пути мыторства, удерживающие душу всякого человека и какое истязающее ее под особым грехе. Одно — обо лжи, другое — о зависти, третье — о гордости. Так каждый грех в воздухе имеет своих испытателей. И вот увидел я в ковчеге, держимом ангелами, все мои добрые дела, которые ангелы сравнили с моими злыми делами. Так мы миновали эти мытарства. Когда же мы приближаясь к вратам небесным, пришли на мытарство блуда, стражи задержали меня там и начали показывать все мои блудные, плотские дела, совершенные мной с детства моего до смерти. И ангелы, ведущие меня, сказали мне, «Все телесные грехи, которые содеял ты, находясь в городе, простил тебе Бог, так как ты покаялся в них». Но противные духи сказали мне, «Но когда ты ушел из города, ты на поле соблудил с женой земледельца твоего». Услышав это, ангелы не нашли доброго дела, которое можно было бы противопоставить греху тому, и оставил меня ушли. Тогда злые духи, взяв меня, начали бить и свели затем вниз. Земля раступилась, и я, будучи введен узкими входами через тесные и смрадные скважины, сошел до самой глубины темниц адовых, где во тьме вечной заключены души грешников, где нет жизни людям, а одна вечная мука, неутешный плач и несказанный скрежет зубов. Там всегда раздаётся отчаянный крик: горе, горе нам, увы, увы! И невозможно передать всех тамошних страданий, нельзя пересказать всех мук и болезней, которые я видел. Стонут из глубины души, и никто о них не милосердствует. Плачут, и нет утешающего. Молят, и нет внимающего им и избавляющего их. Я был заключён в тех мрачных полных ужасной скорби местах и плакал я и горько рыдал от третьего часа до девятого потом увидел я малый свет и пришедших туда двух ангелов я прилежно стал умолять их о том чтобы они извели меня из этого бедственного места для раскаяния пред богом ангелы сказали мне напрасно ты молишься никто не исходит отсюда пока не настанет время всеобщего воскресения Но так как я продолжал усиленно просить и умолять их, и обещался раскаяться в грехах, то один ангел сказал другому, «Поручаешься ли за него о том, что он покается, и при том от всего сердца, как обещается?» Другой сказал, «Поручаюсь». Потом он подал ему руку, тогда вывели меня оттуда на землю и привели к гробу, где лежало тело мое, и сказали мне, «Войди в то, с чем ты разлучился». И вот я увидел, что душа моя светится как бисер, а мёртвое тело как грязь чёрно и издаёт зловоние. И потому я не хотел войти в него. Ангелы сказали мне: "Невозможно тебе покаяться без тела, которым совершал грехи". Но я умолял их о том, чтобы мне не входить в тело. "Войди", сказали ангелы, "а иначе мы опять отведём туда, откуда взяли". Когда я вошёл, ожил и начал кричать: "Помилуйте меня!" Светитель Тарасий сказал ему: "Вкуси пищи". Он же не хотел вкушать, но, ходя от церкви до церкви, падал ниц и со слезами и глубоким вздыханием исповедал грехи свои и говорил всем: "Горе грешникам, их ожидает вечная мука; горе не приносящим покаяния, пока имеют время; горе осквернителям тела своего". По воскресении своём таксиот прожил 40 дней и очистил себя покаянием. За 3 дня он предвидел свою кончину и отошёл к милосердному и человеколюбивому Богу, незвадящему в ад и всем спасение подающему, которому слава во веки. Аминь.